Глава 13. Главная контора Гудка располагалась на Новой Басманной, в доме 13. После расспросов в бухгалтерии меня почему-то послали в редакцию какой-то четвертой полосы. Если честно, до этого момента я считал, что Гудок — обычная ведомственная газета, какой она, по сути, и была практически всю мою прошлую жизнь. Однако реалии 20-х годов предыдущего века оказались совершенно иными — Да, это был профессиональный рупор здешнего РЖД, но как это порой случается, ему удалось значительно расширить свою читательскую аудиторию. Оказывается, эта самая четвертая полоса в гудке времен начала НЭПа была тем, что гораздо позднее станет «Клуб двенадцать стульев» на страницах литературной газеты. Тут печатались юморезки, анекдоты, веселые фильетоны и просто шуточные вещицы. Еще в коридоре я услышал заливистый смех, который раздавался за дверями нужного мне кабинета. Такое ощущение, что кто-то травит байки или рассказывает анекдоты. Да уж, непринужденная тут рабочая атмосфера. Ничего не скажешь. Впрочем, для людей творческой профессии это нормально. Явление мента народу осталось незамеченным. Публика была слишком увлечена рассказом молодого брюнета с взлохмаченной шевелюрой. Он сидел прямо на столешнице длинного редакционного стола, покачивая ногой и с увлечением говорил. Публика внимала каждому его слову, давясь от смеха. Судя по всему, шутливые реплики касались единственного, если не считать меня, стоявшего мужчины, слегка сутулого, с приподнятыми плечами. Его волосы были взбиты в характерный хохолок. Он хорошо знал об этом и потому регулярно разглаживал прическу ладони, но толку от этой процедуры было мало. Его лицо показалось мне знакомым. Я точно видел его, но пока не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Правда, одно мог сказать наверняка. К миру криминала отношения он не имел, и в сводках, что мне довелось видеть, не проходил. И все-таки я его знал, причем очень хорошо. Мужчина выглядел крайне смущенным. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Наверное, этим и была вызвана его защитная поза с поднятыми плечами. Я не мог сказать, какого цвета были его глаза. Они казались слегка выцветшими, но в них было столько ума и жизни, что становилось ясно, они принадлежат весьма неординарной личности. За спиной рассказчика висел большой лист картона. Приглядевшись, я понял, что это стенгазета. Даже смог прочитать название: Сопли и вопли. Веселый народ, эти газетчики. «Вы знаете, каким псевдонимом наш уважаемый коллега решил подписать свой фильетон?» — спросил Брюнет и сам же ответил. «Герасим Петрович Ухов. ГП Ухов. Я, значит, Миша и говорю. Любой нормальный человек прочитает это как ГП Ухов». Собравшиеся снова засмеялись, и я невольно улыбнулся вместе с ними. «Ну да, ГП Ухов. Сотрудник ГПУ». А потом до меня дошло. Михаил — это и есть тот самый мужчина, который хотел подписать материал столь забавным псевдонимом. Как это часто бывает со мной, в мозгах снова щелкнуло. — Господи, как же я сразу не догадался? Это же никто иной, как Булгаков. Поэтому он сразу показался мне знакомым. Интересно, что он делает в редакции Гудках, хотя стоп. Мне доводилось бывать в двух московских музеях, посвященных его творчеству — Одном — частном, а втором — государственном, расположенном в его московской квартире. И там, и там рассказывали, что в начале двадцатых Михаил Афанасьевич плотно сотрудничал с Гудком. Правда, не сказать, что на первых порах удачно. Это для меня он — легендарный классик. А в 1922 страна Булгакова толком не знает, он один из многих, и до настоящей популярности надо ждать еще несколько лет». Ну а то, что он действительно пока никто и зовут его никак, чувствуется по поведению журналистской братии, Пока собравшиеся считают себя, если не выше, то равным будущему классику. А тот мнется, ощущает себя явно не в своей тарелке, однако не пытается остановить балаболищ его брюнета. Так бывает, если ты по каким-то причинам зависишь от этих людей. Я все-таки постарался удержать себя в руках и слегка кашлянул, привлекая внимание журналистской братьи. Все разом смолкли и посмотрели на меня с любопытством. — Добрый день, товарищи! — сказал я, показывая удостоверение. — Уголовный розыск? — удивился Чернявый. — Неожиданно! И кто же из нас сотворил что-то беззаконное? — Надеюсь, никто. — Отрадно слышать! — Бринет протянул руку. — Юрий Олеша, если читаете нашу газету, можете знать меня как Зубила или Касьяна Агапова. — Я же знал Юрия Олешу! как автора прекрасной детской сказки «Три толстяка» и не читал других его вещей. В музыке есть такое понятие, как «исполнитель одного хита». Юрий Олеша, по сути, остался в нашей памяти как автор одной книги, правда, вне всяких сомнений, гениальный. В детстве я обожал ее экранизацию с Баталовым в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Георгий Быстров с удовольствием ответил на рукопожатие «Я». Мне было до жути приятно находиться в обществе такого человека. И плевать, что потом писали в газетах о его алкоголизме и странных отношениях с сестрами, одна из которых стала прототипом девочки Сок. Написав «Трех толстяков», он навсегда остался в пантеоне мировой литературы. «Позвольте познакомить вас с нашим маленьким творческим коллективом четвертой полосы». Олеша представил своих коллег, и тут меня ожидало новое потрясение – В тесной комнатке собралось сразу несколько будущих литературных звезд. Не считая Михаила Афанасьевича, в редакции Гудка трудился еще и Илья Ильф. Примечание. Автор позволил себе небольшой исторический анахронизм. В Москву Илья Ильф переехал в 1923-м, но уж очень хочется познакомить его с героем мента. Конец примечания. «Так что же привело вас, товарищ Быстров, в нашу обитель?» Близоруко прищурился будущий создатель «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Меня так и подмывало сказать, что я уже познакомился с его будущим соавтором, когда тот приезжал в командировку из Одессы в Петроград. Но я благоразумно промолчал. Хоть тресни, не вспомню, работают ли уже вместе обе половины творческого дуэта «Ильф» и «Петров», в котором первую скрипку, похоже, как раз и играет мой собеседник». Внезапно его накрыл приступ кашля, и он деликатно отвернулся от меня, прикрыв рот носовым платком. Несколько секунд его спина и плечи сотрясались. Я дождался, когда он перестанет кашлять и снова повернется в мою сторону. «Меня к вам привели суровые и скучные будни уголовного розыска. Ищу поэта, который печатается в гудке, под псевдонимом Вик Суровый. — Вот уж не знал, что наш Вик так высоко ценится в угро! — фыркнул Ильф. — Это какой Вик? — вскинул голову Олеша. — Да тот самый! — усмехнулся эльф. «Ты должен его помнить». В виде непонимания во взгляде собеседника эльф пояснил. «Да брось, ты не мог его забыть. Ну тот, который навоял, пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал. Рыжий такой», — пустил в ход последний аргумент Ильф. «Ах, рыжий!» — вспомнил Олеша. «Ну да, знаком нам этот товарищ. Как вы понимаете, никакой он не суровый. И даже не Виктор». «Его настоящее имя и фамилия... дай бог памяти...» «Никифор Ляпис», — с готовностью подсказал Эльф. «Точно! Мы поначалу думали, что это псевдоним, но он трудовую книжку показал, в которой черным по белому «Ляпис Никифор». «Отчество, извините, не припомню. В бухгалтерии надо смотреть». Виновато развел руками Олеша. «Известие о трудовой книжке меня не удивило». пока что именно она была основным документом, удостоверяющим личность. Внутренние паспорта с прописками, как положено, появятся гораздо позже, а пока граждане пользовались либо трудовыми книжками, либо многочисленными справками. Неудивительно, что немалая их часть де-факто являлись фелькиными грамотами и порядком затрудняли работу уголовного розыска и милиции. «В бухгалтерии я уже был, и отчество Никифора мне известно», вздохнул я, «но нужен адрес». зная, что с указанного в бухгалтерии он недавно съехал. Может, кто-то из вас в курсе его нового местоположения?» Я с надеждой посмотрел на собеседников. «Коллеги!» Олеша обвел сотрудников редакции взглядом, но все лишь недоуменно пожимали плечами. «Простите, товарищ Быстров, но мы его адресу, вы не знаем», развел руками будущий автор «Трех толстяков». «Жаль, очень жаль», — покачал головой я. «Будем искать в другом месте». «Правда, где именно, я пока не знал». ибо возлагал много надежд на этот визит в редакцию. Но ничего, такая наша работа вечно фартить не может. Иногда случаются и досадные обломы. Я тепло простился с газетчиками и вышел из кабинета, понятия не имея, куда пойду дальше. Надо бы сесть и хорошенько подумать. Уже в коридоре кто-то тихо окликнул меня со спины. «Товарищ Быстров!» Я остановился. Меня догонял слегка запыхавшийся Булгаков. «Слушаю вас, Михаил Афанасьевич». — А вы мое отчество знаете? — удивился писатель. — Уголовный розыск знает все, ну, почти все. Вышел из трудного положения я. — Да, хорошо, что не пришлось развивать эту тему, а то бы я, что называется, приплыл. — Вы очень заняты. И, не дожидаясь моего ответа, Булгаков продолжал. — Хочу вас пригласить отобедать со мной. Тут неподалеку есть приличное кафе. Если что, я угощаю, — уточнил он с добродушной улыбкой. — Заметано. Кивнул я, хотя сам бы с огромным удовольствием заплатил за возможность пообедать вместе с самим Булгаковым. Любые деньги. Правда, в данный момент кошелек был почти пуст. Все сбережения остались у Степановны и Насти. С собой я захватил довольно скромную сумму. А когда будет очередная получка, скорее всего, не знала даже высшее руководство. Задержки с зарплатой даже в столице были в порядке вещей. Ладно, по натуре я человек почти спартанского характера. Много мне не надо, так что могу потерпеть, а вот когда женюсь, придется уже думать не только о себе. Мы вышли из здания и свернули за угол. Булгаков привел меня в маленькое симпатичное кафе, располагавшееся в углу старинного здания с эркерами, башенками и колоннами. — А ничего тут, — огляделся я. Обстановка и впрямь располагала. Мило, светло и уютно. Даже не верилось, что на дворе 1922 год. Повсеместная нищета и разруха. Мы заняли столик в углу. Официантка принесла меню, взглянув в которое, я присвистнул. Цены тут кусались, причем сильно. Моих денег даже на чашку кофе бы не хватило. «Я угощаю», — повторил Михаил Афанасьевич, заметив перемену в моем лице. «Ладно, но с меня как-нибудь ответный стол», — пообещал я. «Заметанно», — споразировал меня Булгаков. Мы улыбнулись, довольные, что нашли общий язык. А Булгаков нравился мне все больше и больше. Я читал, что некоторые современники описывали его как высокомерного барина. Лично я ничего подобного ни в облике, ни в поведении знаменитого писателя не замечал. Очень интеллигентный, умный и добрый человек, с которым приятно иметь дело. Жаль только, что встреча наша состоялась при таких вот обстоятельствах. — Скажите, пожалуйста, вы ведь работаете в том самом новом суперотделе, о котором судачит вся Москва? — заговорил Михаил Афанасьевич, посматривая на меня с неподдельным интересом. «Если мы друг друга правильно понимаем, то да. Это вы, тот самый Быстров, начальник милиции Рудановска, о котором была большая статья в правде», — продолжал Булгаков. «Бывший начальник милиции», — уточнил я. Сама газета на глаза мне так и не попалась, и я понятия не имел, что в итоге написал о моей скромной персоне Михаил Кольцов. «Надеюсь, если и соврал, то не сильно», Ужасно не хочется, чтобы меня ассоциировали с каким-нибудь суперменом из комиксов. «И это вы недавно взяли упаковщика», — продолжал своеобразный допрос Булгаков. «Как вы понимаете, отнюдь не в гордом одиночестве. Мы брали его совместно с московским уголовным розыском», — уточнил я. «Но вы в этом играли далеко не последнюю роль», — гнул прежнюю линию Булгаков. «Без комментариев», — усмехнулся я. «Георгий, как вас по батюшке...» — Олегович... — Георгий Олегович, я спрашиваю отнюдь не из праздного любопытства, — заверил собеседник. — Я догадываюсь, — кивнул я. — Дело в том, что я хочу написать большой очерк об этом негодяе. Мной движет отнюдь не желание заработать на сенсации. Это было бы пошло и мерзко, учитывая все обстоятельства. Я задумал психологический этюд, глубокий анализ личности. Хочу понять, что могло толкнуть его на столь страшные вещи... Какие глубинные мотивы им двигали? Осталось ли в нем хоть капля человеческого? Да и вообще, человек ли это или зверь под личиной человека? Я понял ваш замысел, но пока не представляю, чем могу быть полезен. «Михаил Афанасьевич», — признался я, — «давайте поговорим о Петрове. Мне интересен ваш материалистический взгляд на вещи, как сыщика, который его поймал. И да, кажется, я тоже могу быть вам полезен». Он улыбнулся. «Не говорите загадками, Михаил Афанасьевич», — попросил я. «Кажется, мы оба можем помочь друг другу. Вы беседуете со мной об упаковщике, а я...» «Я поведаю вам, где сейчас проживает интересующий вас поэт Никифор Ляпис. По странному стечению обстоятельств он квартирует в квартире моих хороших знакомых. Те наняли его посторожить дом, пока они находятся в длительном отъезде». «С этого и надо было начинать!» Довольно потер руки я. Тут как раз принесли заказ, и мы на какое-то время замолчали. А когда покончили с едой, я заговорил, вкратце описав историю того, как мы ловили упаковщика. — Простите, я не совсем уловил, Как именно вы среди тысяч подозреваемых смогли установить его личность? — проницательно спросил в конце разговора Булгаков. Меня охватило легкое озорство. Видимо, «Не зря говорят, что с Булгаковым связано много мистических вещей, и этот флёр на меня подействовал. Дело в том, что я с самого начала знал, кто убийца», — Твердо произнес я и поймал на себе удивленный взгляд Булгакова. «Но как?» «После знания», — с каменным лицом признался я. «Не удивляйтесь, но перед вами сидит человек из далекого будущего, который отстоит от вашего на добрых сто лет». «Не понял...» — заморгал писатель. «Звучит уж, простите, как какая-то фантастика. Я не верю, вы меня разыгрываете...» «Я попаданец. Попал сюда из будущего. Поэтому мне известно то, чего не знаете вы». «Как это случилось? Машина времени?» — напрягся Булгаков. Он явно начинал принимать меня за сумасшедшего. И его можно было понять, представляю, как бы я себя повел, очутившись на месте Михаила Афанасьевича. Наверное, вызвал бы санитаров». Но Остапа, как водится, несло. «Не знаю», — сказал чистую правду я. «Я умер и возродился в новом теле, но уже в прошлом, том прошлом, что является для вас настоящим. А поскольку я и прежде занимался тем, что ловил преступников, мне было легко освоиться в этом мире». Я замолчал, ожидая реакции писателя. «Шутите!» — с тоской вздохнул Булгаков. Он сидел, опустив взгляд на столешницу. «Шучу!» — с грустью подтвердил я. Вы должны понимать, что я, как сотрудник угрозыска, не имею права разглашать секреты нашей работы. Простите, Михаил Афанасьевич». Булгаков поднял голову. На лице его появилась улыбка. «А ведь вы натолкнули меня на одну мысль». Пристально всмотрелся в меня собеседник. «Я, пожалуй, напишу. Еще не знаю что. Повесть или пьесу о путешествиях во времени. Я даже выведу вас в качестве одного из персонажей, но в отместку...» Сделаю вас не милиционером, а наоборот, преступным элементом, обаятельным, умным, ловким, но все-таки вором. Георгий... Жора, — он задумался. Жорж, будете Жоржем? Милославским? — с готовностью откликнулся я. — Почему нет? — воскликнул он. — Будете у меня Жоржем Милославским? — Для вас я готов быть кем угодно, — как на духу ответил я.